Глава 20. На совещании командиров Гирфельской армии, на которой Игорь явился совершенно нежданно-негаданно для присутствующих, он просидел молча, объяснив всем, что вначале желает понять для себя обстановку. Когда затем на графы и полковники разошлись, включая Риднака Кесптилского, бывшего командующего армии, передавшего свои полномочия прибывшему маршалу, попаданец остался наедине с генералом Зорном. «Теперь поговорим спокойно, Рим». Егоров поднялся с кресла, стоявшего возле противоположной от окон стены, и пересел за стол, придвинув к себе свиток к карту герцогства Ригас. «Не хочу пока обсуждать наши дальнейшие планы при этих». Он мотнул головой в сторону двери, через которую только что вышли участники военного совета. В большом зале донжона Анайского замка занимавшего почти 3/4 предпоследнего третьего этажа царила мрачная готическая обстановка, как в некоторых фильмах ужасов, которые когда-то любила одна из Игорьевих подруг. Копоть, освещавших помещения факелов, не сильно ощущалось из-за очень высокого потолка и гулявшего по верху ветра, задувавшего через решёченые бойницы. Разреши я сначала тебя поблагодарю, граф Я распоряжусь насчёт комнаты для тебя. Мыльно, наверное, тоже стоит заказать. Да, спасибо. Баня не помешает. И парням моим пусть место здесь в замке найдут. А благодарить-то за что? Я ведь только приехал, вроде бы ничего хорошего ещё совершить не успел. Рим улыбнулся и прошёл к двери, за которой стояли караульные, и отдал им соответствующие распоряжения, после чего вернулся и сел напротив своего сюзерена. У меня нет никаких сомнений, благодаря кому я получил генеральский патент от сиятельной государни. Ах, ты об этом, попаданец усмехнулся. Пустяк. Это плата за твою прежнюю службу и аванс за будущую. Несколько не сомневаюсь, что ты оправдаешь оказанное тебе высокое доверие. Давай лучше вернёмся к нашим текущим делам. Как я понимаю, с рыдныком у тебя не сложилось? Генерал пожал плечами и посмотрел в глаза поподанцу. Не сложилось, и не только с ним, почти со всеми остальными владельцами тоже. Кроме графа Лиденского и графини Чемеской, но и она выступала на моей стороне только из желания досадить командующему. У них давняя вражда. Она считает, я знаю, что наша милая Ёлика считает, прервал Василий Игорь, он почувствовал, что хочет пить. Здесь, кроме вина, есть что попить? Нет? Ладно. Поданец взял ближайший к себе кубок, ополоснул его вином из кувшина, мало ли кто этой чаркой пользовался, наполнил на треть и сделал несколько глотков. Ого, они неплохо в этот устроились. Астанская? Еинацкая? Ну, оно, как видишь, чуть них уже просветил командующего Римзорн и проницательно заметил Но у тебя не очень хорошее настроение, да? Да. Стало, как только увидел лагеря ографских войск и что в них творится. А перед этим встретил ползающий своины обоз Кленского и его вассальши. Ну ладно, о грустном чуть позже. Посмотрим картам. Покажешь мне, где тут кто? Карты было две, и обе выполнены в местных традициях, когда расстояние приходится определять по значкам вдоль линий дорог бору было организовывать в школах обучение не только географии, но и картографии, а выпускников направлять как в начинавшиеся строиться почтовые отделения, так и в армию. От идеи когда-нибудь заняться формированием географов, геологических экспедиций в разные уголки Арваны, Попаданц тоже не отказался. Да идёт, как он надеялся, дела и до этого. Большую карту всего ригасского герцогства с прилегающими к его границам провинциями из соседей Игорь, просмотрев, отложил в сторону, а сосредоточился на схеме окрестностей Ан-Ая, уточняя иногда непонятное обозначение у Рима, заодно расспрашивая подробности происходивших здесь событий. В ходе случавшихся стычек между гирфельцами и ригасцами обеим сторонам удавалось брать пленных. Поэтому примерную картину происходящего у противника, имеющиеся у него силы и средства, имена и характеристики командиров, состояние снабжения, вооружения и экипировки, более-менее знали обе стороны. Как уяснил Егоров, герцог Юм, забрав с собой против тринцев все свои кавалерийские и егерские полки, собрал большинство пехотных возле столицы. Об успехах первой части Рижской армии было известно по сообщениям, поступающим из Трино, а вот дальнейшие действия второй части регулярных полков Юма оставались для Гирфельцев в густом тумане. Где находится эта пехота и куда она направляется, а может и вовсе стоит на месте сбора, не знали и в самих феодальных дружинах рижских владельтелей, противостоящих сейчас войску Гертген и Латаны. Поэтому получить нужные сведения от пленных было невозможно, а дальней разведки по Паданиц не позаботился, а больше подумать об этом или подсказать графу Приарскому никто не мог. От Ана я шла почти прямая дорога до реки Нужу, протекавшей примерно в 15 километрах от лагеря Гирфельского войска. Мост через Нужу ригасцы сожгли, по сути оставив все земли с поселениями к западу от неё под полное самоуправство врага. Зато на время предотвратив его проникновение вглубь герцогства. На реке, широкой и полноводной, но не сильно глубокой, имелось достаточное количество мест, где её можно было преодолеть вброд. Однако атаковать занявшее оборону на берегу дружины явилось бы полным безумием, если, конечно, не организовать переправу внезапно. Только ригасцы это тоже прекрасно понимали, а поэтому вдоль реки выставили множество наблюдательных постов. Силы врага, первоначально насчитывавшие менее полутора тысяч человек, к настоящему времени, по мере подхода новых владетельных отрядов, превышали уже 10 тысяч. Точнее сказать было сложно, потому что никого старше шестидесятников в последнее время захватить не получалось. А сведения от одного упившегося капитана, по ошибке со своими дружками направившегося в неправильную сторону и попавшего в руки дружинников графа Кринского, сильно устарели. Несмотря на внушительную численность, армия ригасцев большую угрозу пока не представляла, так как страдала теми же болячками, что и большая часть войска гирфельдцев. Командовавший во вражеском лагере 60-летний генерал Нарвилл и его еще более старый, годков на пять, коллега, генерал Фельмир, мало того, что не ладили между собой, так еще, имея титулы Виконта и Баронета соответственно, часто игнорировались графами, возглавлявшими отряды своих провинций. Порядки, а правильнее сказать, бардак, разброд, шатания и свары, царившие в стане противника, ничуть не уступали тому, что сегодня увидел Егоров в расположении дружины латаниных вассалов. Отсажённого моста дорога раздваивалась: одна уходила на северо-восток к расположенному от Нужи в 10 километрах Дугаю, крупному городу, население которого превышало 40.000 человек, второму по величине в Ригском герцогстве после столицы. Вторая вела загибаясь на юг к Лурмалею, небольшому, но укреплённому сильнее, чем Дугай, городку. С помощью порядка и хаоса я ситуацию уяснил. Игорь немного помолчал и зевнул, не разжимая губ. Да, твои подсказки тоже лишними не были. Ладно, «Утро вечера мудреней, может, и во сне какие-то мысли дельные придут». Он улыбкой показал, что последняя фраза, сказанная им в шутку. «К ну же завтра поедешь?» — спросил Римзорн. «Зная тебя, ты не обойдешься без личной этой, как ее, все никак не запомню, рекогносцировки». «Да, ее. Ты ведь не обойдешься?» «Нет, но не завтра». Попадань встал и наклонами тела вправо-влево разогрел затекшие мышцы. Мыльню в паде уже приготовили. Отдохнуть и расслабиться хочу от дороги. С утра я поищу места силы древних. Таня примерно сказала, где они могут быть. Пока будем ждать Лойма с Маеном, перекинем сюда артиллерию. И парней моих направим в разведку. Плохо, что вы здесь с завязанными глазами сидите. Почему завязанными-то? Только сегодня пленного свежего доставили. Не видел, что ли, подвешенного за ребра на крюку замковых ворот? — Видел. А толку? — Чего тебя не спроси, все, наверное, скорее всего. Сто лет назад их было две тысячи. Где-то там. Может быть, а может и не быть. Ты считаешь это нормальным? — Не удивлюсь, если герцог Юм уже через ножу всем войском переправился. — Да не вздрагивай, Рим, это сарказм. Он пока сюда никак не успевает. Все, я пошел. — Кто мне дорогу покажет? — Помоет и постель согреет. Обойдусь, мой славный генерал. А еще одна такая шутка от тебя последует. Расскажу графине Тане. Мыльня оказалась вполне приличной, а вот спальная комната бывшего коменданта Аная была под стать главному залу. С пропитавшим все запахом каминной гари, сыростью стен и ветром между верхних потолочных балок. Игорь бы не удивился, если узнал, что наверху до оставшейся ему комнаты живут летучие мыши. Обычные-то и так шуршали по углам. Тем не менее, усталость от долгой дороги дала о себе знать, и Игорь крепко уснул, без сновидений. До завтрака попаданец на заднем замковом дворе провел разминку и тренировку, в которой не участвовали двое из его парней, отправленных готовить еду. Егоров давно приучил своих ребят на чужих землях, особенно в недавно захваченных твердынях врага питаться своей пищей, не полагаясь на неизвестных кухарок. Трыванут ещё и иск маги не успеют помочь. Ещё на земле Игорь убедился в обоснованности фразы, что тот, кто любит хорошо поесть, по наитию сможет и вкусно приготовить. У инычар, которых поподанец набрал из вечно голодного нищего сброда, проблем с аппетитом не имелось. А потому кулинарные изыски, вроде шашлыков, пельменей, вареников, картофеля фри и прочего, от своего господина они хватали на лето. Если вдруг в Арване наступит вечный мир и все решат перековать мечи на оралы, то воспитанники Егорова точно не пропадут. Любое заведение обчепит и таких умелых поваров с удовольствием возьмёт к себе на работу. Сегодня ребята сготовили плов. Правда, не из риса, а из местной крупы, вроде булгура, но получилось очень вкусно. Игорь поел вместе с янычарами в их комнатах и угостил приведён с собой генерала Рима. Барон уже с некоторыми блюдами приарской кухни ранее познакомился, а вот плов распробовал впервые. "Изумительно, граф", взяв в руки кубок с вином, он откинулся на спинку. "Откуда привезён рецепт? Есть ли секрет?" Рим посмотрел на деловито спокойно жующих киночар и искмагов, их мыкнул. Там уже нет, генерал. Игорь тоже отодвинул тарелку и принял из рук рабыни кружку горячего травяного чая с мёдом. Везде, где появлялся граф Приарский, обслуга была вынуждена привыкать к его необычайным требованиям в вопросе напитков. Конечно, кроме тех случаев, когда попаданец действовал инкогнито или находился на марше. «Слушай, с утра у меня планы немного поменялись. Мы с сержантом и правда сейчас поедем по городу и окрестностям, поищем места силы древних, а потом все же хочу с тобой доехать до сгоревшего моста. Посмотрю, что там и как. Вечером хочу созвать совещание и поставить текущие задачи. Надо дружинников хоть немного в чувство привести, как и их господ. Я тут осмотрел с донжона округу, как проснулся». От деревушек одни головёшки остались. А что с проживавшими там людьми? Римни деумённо посмотрел на маршала. Что с ними может быть? Он допил вино и поставил кубок на стол. От служанки, поспешившей наполнить ёмкость по новой, барон отмахнулся, как от надоедливой мухи. Разбежались по лесам, прячатся там, кроме тех, кого дружинники не прибили. Тебя они зачем? Надо. Кто будет переправу устроить? Не с бродов же атаковать. Да, пошли пока людей к владельцам ратуши и по городским кузням. Пусть во временное пользование найдут топоров сколько могут. И егерей в леса. Бабы и ребятня не нужны, а вот мужиков надо поймать. Вонаи поищи, у кого руки не из задницы растут. Лепесток спросил граф Приярский у сержанта: "Ты наелся?" Первое место для площадки пространственного перемещения Игорь выбрал внутри замка, взяв за её центр каменный колодец возле скотного загона. "Сержант, посмотри, на нас никто не пялится", с видом заговорщика спросил попаданец Сулейн и Чара, снимая с руки свои командирские часы. "Нашёл я место. Надо графине магическое послание отправлять". О тайне великой роли наручных часов в развитии портальной сети знали большинство иночар и адептов. За их круг этот псевдосекрет до сих пор не вышел. "Господин, так все кругом на нас смотрят", ответил Лепесток и тут же уточнил. "На тебя". "Тогда встань сюда, я за твоей могучей спиной искроють". Посчитав, что достаточно напустил на парня тумана, Егор вернул часы на место и сплёл создание портала. "Готово". Пошли конюшни и поедем дальше грибы собирать. Делать внутри городских стен ещё одну площадку для оная было бы слишком жирно. Попаданцы с инчаром выехали из города, и очередное место силы древних нашлось позади постоялого двора в полукилометре от ворот. Придорожные заведения официального неприкосновенного статуса, конечно же, не имели, при этом их редко трогали во время войн против оборствующей армии. Впрочем, здесь и поселения те же глей редко. Только если перед войском специально ставилась задача не захват территории, а её разорение или требовалось лишить врага возможности завладения продовольствием и имуществом. Госпожа уже сделала портал, обрадовался лепесток. Я вижу, для недавно инициированного сержанта появления в его магизрении новые точки портальной сети было в декорину. Отсюда и такая осторожная реакция. Графеня быстро работает. Игорь развернул коня, и мы время тянуть не станем. Как только я с генералом Зорным уеду, ты отправляйся в родные пинаты. Уточни там в казармах, где находятся капитаны Ниты и Гарки, найди обоих, пусть сами решат, кто из них останется с графом Тегом Гжерским, а кто переместится сюда. Мне нужно будет здесь ещё 3 десятка наших парней уже сегодня вечером. Адептки нам пока не требуются. «Обойдемся своими силами». «Но графиню предупреди, что дня через три-четыре нужно будет начать обеспечивать путь к Анаю, и скажи ей, что я при первой же возможности ее и Яру навещу». Поездку у Дону же Игорь планировал завершить до конца дня. Требовалось обернуться туда-обратно почти тридцать километров, поэтому затягивать с отправкой попаданец не стал. Уже в начале десятого отряд Янычар, кроме своего сержанта, И полусотни егерей во главе с маршалом Приарским и генералом Римом направились на восток. К моим заедем, спросил барон, показав рукой в сторону лагеря полков. Завтра или послезавтра. Я и так вижу, что у тебя там полный порядок, не то что у этих Егоров не стал уточнять, у кого и так всё было понятно. Появлюсь только, чтобы вы удостоивить героическую Гирфельскую пехоту на ратный подвиг. Ты так и не сказал мне, когда ждать Лойма с графом Моснорским. Надеюсь, уже через 5 дней кое-кто тут увидит. Но ты не переживай, дружище, нам с тобой скучать до их прибытия не придётся. В галоп отряд коней не пускал, ехали быстрой рысью, лишь изредка давая своим четвероногим друзьям перевести дух на неспешном ходу. По пути часто попадались патрульные разъезды и небольшие отряды мелких владельтелей ленов продолжавших рыскать по округе. Сливки графы и бароны уже сняли, но в лесах оставалось ещё достаточное количество крохотных деревушек, хуторов и охотничьих заимок, чтобы порадовать трофеями и дворян на рангах ниже. Барахольщики не сдержал презрения Игорь, когда отряд растялся с очередной группой дружинников во главе с бледным как смерть пожилым Леном. «В открытой телеге, которая ехала позади Лена, попаданец увидел такие трофеи, которые иначе, чем мусор бы, и не назвал». «А куда им деваться?» — генерал снобизма своего командующего не разделял. «Вот начнешь обеспечивать их своими металлами, тканями, про стекло говорить не станут слишком дорого, и другими товарами, может, тогда наши дворяне перестанут крохоборничать». Знаешь, я знаю немало ленов у нас там в Чиноре, которые живут не намного богаче своих крестьян. Да я считай самый из таких. Рим грустно усмехнулся. У меня отец иногда всю нашу семью на обед водил к трактирщику, арендовавшему у нас участок пастбища. Это сейчас я благодаря тебе, Игорь, могу. Ой, Рим, давай без этого. Ладно. Смотри, похоже, мы уже подъезжаем. Ну-ка посмотрим, что за река нужа и с чем её едят или пьют